Глава 8. Игнорировать Власова я не собирался. Даже если его предложение меня не заинтересовало бы, все равно он оставался одним из самых лучших в Горенске тренеров по фехтованию, которому всегда можно подойти с проблемами не только по его специальности, и который почти всегда может ее решить. Не бесплатно, разумеется, но и цену он никогда не гнул, предпочитая иной раз взять услугой, тем же дежурством дополнительным по клубу. А что у него есть делишки в теневых сферах, так на это даже городское начальство глаза закрывало. Как, впрочем, и на многое другое. Такси я заказывать не стал, потому что клуб находился совсем рядом. Занятий не было, и Власова я нашел в тренерской в полном одиночестве. Он сидел, вперившись в компьютера, и что-то внимательно там изучал. Даже не сразу обратил внимание на мое появление, хотя последнее могло быть чистой воды показухой. «Добрый день, Роман Егорович. «Илья, здравствуй, быстро ты». «Я рядом был». «Гуляешь, не знаешь, куда пристроиться?» «Понимающе, улыбнулся наставник». «Выдал, конечно, твой дед, всех нас удивил». «Но ты не переживай. Те, кто тебя хорошо знают, всегда придут на помощь. И я первый». «Нашлось для тебя дело. И навыки подкачаешь, и подзаработаешь. Но сначала ты должен усечь, что дело особое». Узнает, кто по твоей вине, проблемы будут у тебя, причем вплоть до смертельных. Нагонять страх он любил и умел, при этом каждый, кто с ним общался, твердо знал. Власов пустых обещаний не бросает. Что скажет, будет выполнено. Если боитесь, что проговорюсь, так может и не надо мне ничего рассказывать, Роман Егорыч? Я-то не боюсь. Я знаю, я что то не болтлив». «Это я намекаю, что разговор серьезный, не для передачи посторонним, а то вдруг сам не догадаешься». Он добродушно подмигнул. «Садись. В ногах, правда, нет, а разговор не на пять минут». Подождав, пока я устроюсь на видавшем лучшее время потертом стуле, Власов продолжил с видом человека, делающего мне глубокое одолжение. «Что скажешь насчет похода в прокол? Есть одно место для фехтовальщика». «Не нравится мне это предложение», — подал голос писец. «Судя по всему, место не просто так освободилось». «Мне предложение тоже не понравилось, поэтому я сразу уточнил». «Что случилось с тем, кто занимал это место раньше?» «Правильный вопрос, Илья». Власов начал ответ с Лести. «Ты мне всегда казался умным парнем. Не ошибся я в тебе». «Тот, чье место я тебе предлагаю, был неосторожен». Если четко придерживаться всех инструкций, тебе почти ничего не грозит, а он решил подзаработать. Посчитал, что тысяча рублей за выход слишком мало. Хотя в условиях найма оговаривались только деньги, а все, что выносилось из прокола, достается нанимателю. Наемник же получал деньги и опыт. Я не стал уточнять, жертвами кого стал тот бедолага. из изнанки или твари с этой стороны. На его место меня не тянуло не такие это большие деньги по сравнению с теми что можно выручить за то что выносят из прокола но ты же парень ответственный продолжил власов ты всегда выполняешь договоренности в точности в прокол сходить хотелось но ввязываться в мутные схемы власова себе дороже и напрямую отказываться тоже чревато я рассчитывал получать от него помощи дальше это не понравится деду и он лишит меня финансирования Наконец подобрал я подходящую форму отказа. Разве уже не лишил? По слухам, он тебя выгнал, отобрав все. Сочувствие Власова было наигранным до нельзя. О моем материальном положении он точно не переживал. Человеком он был прагматичным, и на жалость его было брать бесполезно. Об этом знали все ученики. Нет. Он психанул и выставил, но сейчас успокоился, банковскую карту привез лично и предлагает вернуться. Ну так... «А чего не вернулся-то?» «Разницы для тебя нет, все равно не наследник». Не скрывая разочарования, ответил Власов. «Хочу понять, стою ли я чего-то сам. Возможно, и по проколам похожу, но на других условиях». «Кто ж тебе их даст, другие условия?» Не скрывая насмешки, спросил Власов. «Неучтенных проколов не так много». Это тоже было информацией не для разглашения, Но то, что меня приглашали прогуляться не в один из зарегистрированных, я прекрасно понимал, как и то, что о таком надо помалкивать. Власов же тоже понял меня как надо. «Спроси, примет ли добычу, если вдруг будет?» Внезапно ожил песец. «Все же для проколов первого уровня мы собрали все нужное. Осталось впитать и пробовать. А как попробуешь, хоть что-то да добудешь. Все деньги, с которыми у тебя проблема, как я понимаю». Странное дело, я о нем постоянно забывал, не чувствовал его в себе вовсе. Но подсказка оказалась кстати. «А если дадут?» «Добычу можно будет предложить вам за хорошую цену?» Понаглел я. Власов посмотрел уже куда заинтересованнее, наверняка решив, что мой поход — это форма извинения от деда. Поход в прокол, конечно, пока был только теоретическим, Но почему бы и не найти заранее рынок сбыта, чтобы в случае, если получится, не тыкаться, кому попало? «Уверен, что в Югины не предложат больше», — спросил Власов. «Уверен, что не хочу с ними связываться. Но одно дело не хотеть, а другое — терять большие деньги». «Так уж большие», — он хлопнул рукой по столу. «Я думал, ты двумя руками ухватишься за возможность попасть в прокол». «Удивиться успел, а оказалось, ты уже с кем-то договорился». «И с кем, если не секрет?» Спрашивал он вроде безо всякой заинтересованности, но я выходил победителем из множества фехтовальных поединков не только за счет мастерства, но и за счет того, что умел читать так называемый «язык тела». И на этом языке сейчас сообщалось, что ответ для Власова очень важен. Похоже, зря я спросил о возможности продавать через него. «Но сказанного не воротить, а сбывать все равно придется через кого-то» разумеется если удастся построить прокол извините роман егорович словом связан разочарование власов скрыл хорошо даже улыбку выдавил вполне естественную дружелюбную даельзе это мне в тебе и нравится дал слово и его держишь ладно перешлю тебе файлик напротив названия будут циферки это цена если циферки через дефис цена за штуку в зависимости от особи «Но если ничего не выйдет с твоим походом, звони. Фехтовальщики нам всегда нужны. В твоем случае теперь будет только на подмену. Постоянного мы найдем. Экипировка с нас, в том числе артефактами». «Спасибо, буду иметь в виду», — ответил я. «На мой взгляд, экипировку надо подбирать по себе. Что клинки, что артефакты. Первое должно привычно лежать в руке, а второе — давать уверенность, что не откажет в критический момент» пока я не имела и не мог рассчитывать на что-то высокого качества. Родовое и даже мое тренировочное оружие осталось у вьюгеных, так что придется подбирать что-то посредством, а это не клинки из металла изнанки. Впрочем, вьюгенские тоже были не из таких. Но изнаночными клинками владели даже не все боярские рода, что уж говорить про рода обычные. Стоило такое оружие запредельно, и в продаже появлялась только на аукционах, после исчезновения какого-нибудь значимого рода. Сама по себе покупка не давала бонуса владельцу изнаночного оружия, потому что последнее необходимо было привязать. Секреты привязки знали немногие, а те, кто знал, делиться не торопились. Потому что за привязку тоже можно было взять деньги, и неплохие. «На тренировки-то будешь ходить?» – перевел разговор Власов. «Если никуда не уеду, то, конечно, буду», – подтвердил я. «То есть, если в Югина опять не заблокируют мою карту?» «Это правильно. Любое умение нужно постоянно тренировать. Не буду тебя больше задерживать». «Жаль, что отказался, но спасибо, что откликнулся и пришел». Распрощавшись с Власовым, я отправился к дяде, размышляя по дороге, не представит ли ко мне соглядатая. Я ожидал понять, что пойду в неучтенный прокол, а их всегда готовы под себя подмять. Если не властные структуры, то криминальные». А уж подмять под себя того, кто эти проколы умеет открывать и закрывать, они тем более захотят. Светить такие возможности нельзя. Нужно их как-то скрывать. «Слушай, а что входит в модуль разведки?» Решил я спросить у песца. «Тебе тоже показалось, что этот мужчина был неискренен?» «Показалось, ага. Так что там с разведкой?» «На первом уровне дает скрытность, ускорение, ночное зрение. Дальше требует первый уровень стихий». «А какое-нибудь сканирование на живых объектов рядом на каком уровне?» «Поиски есть на первом уровне магии жизни. Модуль у тебя есть». Все, о чем рассказывал писец, вызывало желание выучить как можно скорее. Потому что это все казалось нужным. Причем не просто нужным, а в первую очередь. «У меня много чего есть. Как только это все переварить?» «Переваришь. Я именно для этого и создан». Следить, чтобы у тебя мозги не перенапряглись, и все было уложено как надо. Те артефакты, с которых была скопирована моя форма, не имели ограничений, приходилось следить либо самому, либо родителям и наставникам. И симбионтами они тоже не были. Просто устройство для передачи информации в мозг. Я уже понял, как мне с тобой повезло. Удобно, когда нужные знания раз и загружаются. На самом деле, это куда более сложный процесс, и от тебя зависит очень много. Мало вложить в голову, нужно все это отработать. Если не до автоматизма, то близко, потому что иначе толку не будет от знаний. Следующий модуль ты просто не сможешь принять в себя, если не усвоится знания из предыдущего. Звякнул телефон. На него пришел файл с ценами на добычу с изнанки. Причем пришел не с Власовского, а с неизвестного мне номера. Перестраховывается тренер на случай подставы. Цены я изучил с интересом, Но пока, в отрыве от самой добычи, они не говорили ни о чем. Неясно было, сколько принесет один поход. Возможно, с прокола первого уровня добыча будет несерьезной. Предметно можно будет говорить только после того, как я там побываю и потрогаю руками то перечисление, чего вижу. Самым дорогим был металл из Нанки. Цена за грамм там выглядела офигительно. Хватит это на оплату обучения, и на съем жилья в столице. Мечты, мечты. Им я и предавался по дороге к дому. Дядя уже не только вернулся, но и заказал обед, курьер с которым вошел в подъезд одновременно со мной. Сумка в его руках была объемная, не иначе, как там, кроме обеда, еще ужин и завтрак. В доме в югинах есть разогретую еду никому бы не пришло в голову, но дядя Олег к питанию относился куда проще. Не умея готовить ничего сложнее яичницы и не желая тратить много времени на ожидания, он иной раз запихивал в холодильник блюда на несколько дней. Не иначе как подсознание заставляло моего родственника собирать коллекцию с курсами по готовке. Смог бы использовать информацию? Глядишь, стал бы знатным кулинаром, и не пришлось бы полагаться на то, что доставка будет вовремя, и еда там окажется вкусной даже после хранения в холодильнике. Но, похоже, это последнее, что беспокоило дядю. Он явно проявлял нетерпение, и как только расплатился и выставил курьера, сразу выпалил. «Илья, мы чуть было не совершили глупость. Тебе ни в коем случае нельзя поступать в одно училище с Владом. Потому что, когда ты вернешь себе свою силу, он ее потеряет, и тогда что? Правильно, обвинят в этом тебя. Если у нас нет возможности доказать, что Алка перекачивает твою энергию сынули, это не значит, что она не сможет с кем-то договориться и не выкатит такое обвинение уже тебе». «Возможно, ты прав». «Невозможно, а точно. Тебе нужно выбрать другое и подальше». Да и в сущности, зачем тебе вообще военное училище? В данной ситуации оно сильно тебя ограничит. Казарменное положение не даст возможности нормально усваивать знания из модулей и увеличит вероятность того, что кто-то заметит что-то ненужное. Но начал было я возражать и понял, что возразить-то нечем, потому что рвался я туда, чтобы доказать, что я чего-то стою и без магической силы. А так в ту же княжскую дружину самое престижное место службы – принимали по умениям, а не по документу об окончании училища, будь она сплошняком, заполненным отличными оценками. «Ага», — сразу понял дядя. «Ответить-то нечего. Тебе нужен свободный график, а не эта военная муштра. Так что нам нужен гражданский вуз. И специальность нужно выбирать с расчетом на самый плохой вариант. Это я сейчас не про то, найдем ли мы вообще целительские модули, а про то, что кроме иллюзии ты вообще ничего больше не сможешь получить». Проколы мы пока не проверили и не знаем, как это будет работать. Почему? Я уже получил прекрасного собеседника. Спасибо. Не за что. Ты действительно говоришь интересные вещи, позволяющие взглянуть на вопрос с другой стороны? Прекрасного собеседника недостаточно для того, чтобы устроить свою жизнь. Тебе нужно получить хорошо оплачиваемую специальность. С твоим аттестатом тебя на любой факультет в нашем университете возьмут, а я устрою, чтобы тебе пришлось платить меньше. Пропихнув какую-нибудь программу, еще и стипендию будешь получать. Проблема в том, что расстояние между мной и Владиком критично и для меня, вспомнил я. Запертая сила может привести к тому, что я ее лишусь. То есть, если он едет в столицу, то мне тоже нужно идти в один из столичных вузов. Значит, будем выбирать из них. Здесь встает вопрос оплаты. Остудил я его оптимизм потому что я не уверен, что в Югина возьмут его на себя. «Хм», — сказал дядя, — «возьмут, конечно». «Уверяю тебя, Алка подсуетится, чтобы связь не оборвалась. Она хочет для своего сына лучше, Значит, его отправят в столичное училище, пусть там и дорого. Так что садимся и выбираем место учебы для тебя». «Мне нужно подумать. Я не могу так сразу определиться. У тебя месяц почти есть, успеешь?» Дядя успокоился сразу, как только донес до меня то, что считал важным. «Съездил то как? Зырянов, поди к себе звал?» «Звал, но, сам понимаешь, это мне неинтересно». Я отказался, Дашка обиделась. Это же наверняка была ее инициатива. Но к магазинчику, где она купила модули, отвезла. Нашел кое-что полезное, но целительства там не оказалось. А потом я зашел к Власову и, кажется, сделал глупость, поинтересовавшись, можно ли ему сдавать добычу из прокола». «Илья, зачем?» — вытаращился на меня дядя. «Это же незаконно. С таким к первому встречному нельзя подходить». Он первый предложил мне войти в состав группы в прокол, — пояснил я. Я отказался и решил узнать, не удастся ли что-то продать через него. «Ты пока делишь шкуру неубитого медведя», — проворчал дядя. «Есть такое». «Но сделанного уже не вернуть, а я подозреваю, что он приставит ко мне соглядатая, чтобы выяснить, в чей прокол я хожу». Вот ведь не задача. Дядя поморщился. Не кстати, это могут спалить. Ладно, давай пообедаем и подумаем. Не успели открыть контейнеры, как дядя позвонил Волков, тот самый на участке которого я подцепил песца. Позвонил с тем же предложением о раскопках. Видать приперло мужика. Место уже вскрыто, а продолжать не соглашается никто после несчастного случая со мной. Не согласился и дядя, причем разговаривал в довольно сухих выражениях, расстроенно посматривая на стынущий обед. «Мало предложил?» Спросил я, когда разговор закончился. «Немало, и условия очень хорошие. Но считается плохой приметой, если раскопки начинаются с трагедии». «А они начались с трагедии?» «Разумеется! С несчастного случая с тобой», — напомнил дядя. «Хм. А по результату он не такой уж несчастный...» «Вот именно. Если тебя останавливает только это, то имеет смысл согласиться. Там могут найтись нужные нам модули. А главное, уедем на какое-то время туда, где за нами никто не сможет наблюдать». Дядя Олег побарабанил пальцами по столу. «Там камер много. Но они все направлены на раскопки. Можно отойти подальше и тренироваться». «Тогда соглашусь, когда он позвонит в следующий раз. Поторгуюсь, конечно, и соглашусь». «Там недели на две работы», — прикинул дядя. «Если начну, то уедем не раньше, чем доведу дело до конца и извлеку из земли все. Еще нужно проверить, станут ли за тобой следить со стороны Власова. Есть у меня одна идея. Завтра и проверим».